Эллисон Маклауд. Нежность. Посвящаю эту книгу моим теткам, Джин Маклауд Келли и Мириам Маклауд, которые подарили нам мыс. Наш мир, мир раскрывшейся розы, явной, явленной откровенно. Дэвид Герберт Лоуренс. Если они хотят отвергнуть Лоуренса, то Бог-свидетель должны отвергнуть и самая жизнь. Гвин Томас в письме Майклу Рубинштейну, адвокату защиты со стороны издательства «Пингвин Букс. «Потайное. Меня изумляло его мужество и решимость увидеть и описать потайное, о чем не смею говорить и писать». Фрида Лоуренс. «Изгнанник. Глава первая. О том, что будет после, пусть позаботятся мертвые. Но здесь...» Здесь живое средостение Вселенной. Городок, подъятый от сна в бескрайней сети света, и Средиземное море в пяти милях в конь сюрь мир перевивается огромным опалом. Изгнанник проснулся рано и наблюдал, как темное тяготение ночи отступает перед зарей. Сейчас улицы были миражом, полурастворенным в ослепительном утреннем свете. Даже древние стены города исчезли, и от лающей собаки на улице под окнами остался только лай. Изгнанник щурился с балкона среди гераней. Береговая линия дрожит и мерцает отсюда до самого Антипского мыса. Не различить, где граница моря и неба. Крохотное пятнышко, океанский лайнер, сгустилось там, где, возможно, проходит горизонт, а свет – струится нити, сбежавшие сутка и основы мира. Все, чего касался день, растворялось, ничто не могло вынести этого света, кроме гераний, их вызывающих поднятых красных кулачков. Вчера, стоя на вытяжку в одном белье в лазарете, Он узнал, что в нем до сих пор, даже сейчас, пять футов девять дюймов росту. Во всяком случае, когда легкие позволяют выпрямиться. Он бы подбодрился, да вот только он не дотянул и до 45 кило на французских весах, до 100 фунтов на английских, чуть меньше семистонов Он настоял на том, чтобы его взвесили по обеим шкалам, но в кои-то веке две нации были согласны друг с другом. Но зато это означало, что он может лететь практически буквально, куда ветер несет. Миндальные деревья городка цвели горами белорозовой пены. Ветерок, хоть и слабый, нес с собой живительный запах соли. Нужны только обувь и шляпа. — Мы готовы? — крикнул он в комнату. — Как снять стопор с колес этого дурацкого кресла? На балкон вышла Фрида, щелчком открыла портсигары и по-рубинсовски томно облокотилась на перила. Ее не поторопишь. Плитки пола у нее под ногами были усеяны окурками сигарет и шкурками апельсинов, кое-где почерневшими от времени, но Фриду это не заботило. Ее также не заботило то, что ее это не заботит. С балкона было видно, как внизу открывают ставни, добросовестно встречая день. В садике за домом мужчина средних лет мылся у бочонка, болтались спущенные подтяжки. Будто специально для нее он пел, плеща на себя водой. Сердце красавицы склонно к измене. Верди. Фрида притопывала ногой в такт. Она любила энергичные напевы. Куры, выпущенные из куретников, кормились и кудахтали. Из булочной напротив пахло свежим хлебом. Месье Кладель всегда начинал до свету. Кошки рыскали, женщина, волосы еще упрятаны в сеточку, развешивала на веревке белье и где-то вопил младенец. мало помалу утро захватывало средневековые улочки и древние римские дороги. Фонтаны снова журчали. Лавочники крутили лебедки, высоко поднимая навесы над окнами лавок, преграждающие путь потоком света. И копыта тяжеловоза, приближаясь, били по камням. Через каждые несколько дверей возчик останавливался, спрыгивал и сгружал огромный блок льда в наклонный ход в стене кафе или магазина. Утро уже переваливалось через край. Посетителей заполняли кафешки, и Фрида смотрела, как курортники неуверенно присоединяются к общему дню. Англичане, заметила она, обращаясь к мужу, Она так и не избавилась от следов немецкого в речи. «По лицам видно, белые, как тесто. неошибочно, «Несомненно», — поправил он. Она учуяла струйку резкой вони, где-то засорилась канализация. «Мне больше нравится неошибочно. Она повернулась, стряхнула пепел в карман плевательницу на низком столике у кресла, снова развернулась лицом к улице и возрилась вниз. «Удивительно, правда? Английские младенцы совершенно прекрасны. Пухлые розовые персики. Апофеоз младенчества. Но когда они растут, с ними что-то случается. Я этого не понимаю». Он склонил голову. «Можно мы уедем?» Лоренца, ты же обожаешь море. Она глубоко затянулась сигаретой Галуас. «И отсюда в самом деле замечательный вид». Управляющий не соврал. «Ты звучишь как Бедекер». Примечание «Бедекер» — серия популярных туристических справочников. Она-то думала, что звучит просто бодро. В Англии, единственной среди всех англоговорящих стран, всегда приходилось обдумывать, что собираешься сказать. Сначала сочинить, потом высказать. Английский язык в Англии был ловушкой, попав в которую неведомо для себя открываешь всю подноготную. Социальное положение, место рождения, приемлемое или не очень, и уровень образования, которому собеседник может завидовать или сочувствовать. Невольно, несколькими случайными словами, выдаешь свою бесчувственность или, наоборот, избыток эмоций – Уровень взыскательности, доверчивости, способности послужить козлом отпущения. А также, насколько ты овладел или не овладел кодексом принадлежности к группе. Англичанин скажет, например, «Как интересно». И нужно уметь понять, что он имеет в виду «Это чудовищно скучно». «Язык, созданный для шпионов», — подумала Фрида. Инструмент, с помощью которого урожденные англичане выпытывают, что думают собеседники, кто он есть на самом деле. Немецкий язык в сравнении с английским практичен и деловит, и после всех этих лет Фрида все еще скучала по его простоте. По-немецки люди говорят то, что думают. Побывав замужем за двумя англичанами и родив мужу номер один трех детей, Фрида Натюрлих с немецкого, естественно, Свободно говорила по-английски. Однако до сих пор, с излишней прямотой или откровенной грубостью, хотя по-немецки то же самое было бы просто речью без ухищрений. Это огорчало, но, по крайней мере, она избежала ловушек, расставляемых англичанами друг для друга, в том числе для Лоренцо. Он в основном избавился от нотингемского говора, осталось только подчеркнутое произношение гласных. Много лет назад она ужасно удивилась, впервые услышав, как он говорит на родном диалекте, на приеме у леди отлайн в элегантном лондонском особняке по просьбе хозяйки дома. Позже Фрида сказала ему, что нельзя превращать свой собственный голос в забаву для гостей, нельзя отказываться от своего подлинного «я», но он только пожал плечами. Сказал, что хочет двигаться в обществе, не привлекая к себе внимания. Воистину, наблюдение так вошло в привычку у англичан, что Фриди казалось. Они путают его с человеческой природой вообще, полагая, что любой язык служит замочной скважиной, через которую можно подглядывать за кем угодно. А они, к тому же, во время войны обвинили ее вот в этом самом, в шпионаже. Какая ирония, будто она способна сохранить хоть один секрет. Нет, она не скучает по этому островку, вообще ни чуточки. Изгнанник выдохнул. Фрида наконец-то курила молча. Она закрывала ему обзор, зато не нарушала тишину. Они находились в тысячи футов над уровнем моря. От морского воздуха можно было бы ожидать свежести, но здесь уже наступила жара, несмотря на ранний утренний час. Лоуренс жаждал оказаться где-нибудь в другом месте, сбежать отсюда. Не просил ли он Фриду раз за разом освободить его, устроить ему побег? Кто знает, действительно она планирует организовать ему свободу сегодня утром или будет снова уламывать остаться на несколько дней ради его здоровья. Или, может быть, ради этого в самом деле замечательного вида. «Английское побережье было бы ничем не хуже, зато гораздо дешевле», – пробормотал он. «Деньги» как они гложат человека. Даже сейчас он не мог не бояться какой-нибудь внезапной засады разверстой тигринной пасти. С Чаттерли вышло неплохо. 1400 фунтов за первый же год. Никогда за всю жизнь он столько не зарабатывал на одной книге. Он был этим вполне доволен, пока его английский литературный агент не сообщил, что Арнольд Беннет, чья литературная звезда уже закатывается, давно пора, по мнению Лоуренса. По-прежнему зарабатывает 22 тысячи фунтов в год. Свинья у кормушки. Изгнанник смотрел, как Фрида раскуривает очередную сигарету. Как он ненавидит ее закурение. И почему она так часто оказывается с наветренной стороны. В минуты более реалистичного настроя он понимал, что она никуда не тронется с континента. Она обожала континентальные виллы... Она любила бесконечные апельсиновые рощи и легкомыслие европейцев. Ее поддерживали французские сигареты и присутствие итальянского любовника где-то на этом же массиве суши. Лоуренс знал, она была бы счастлива никогда в жизни больше не видеть Англию. Англия оказалась жестока к ним обоим. Даже заочно. Там только что конфисковали весь тираж еще одного, последнего, последнего его романа но он все же слезно тосковал по этой стране. Фрида со своей стороны ощущала простое благородное счастье за возможность выкурить сигарету в покое, за вид с балкона, за перспективу пожить на новой вилле, пусть и временно. Куда торопится Лоренцо? Молодой девушкой, бывая вместе с семьей при русском королевском дворе – Она подметила, что важные люди никогда не спешат, и этот урок несла с собой через всю жизнь, даже в самых стесненных обстоятельствах. Она переместила весь тело на одно бедро, наблюдая за молодым брюнетом броской внешности в кремовых фланелевых брюках и белоснежной рубашке, проходящем внизу. Он чуть-чуть напоминал кавалерийского офицера, которого она однажды поимела в баварской гостинице. «Зачем торопиться в жаркий день?» Их чемодана уже в такси. Она заплатила водителю за терпение. Она тоже умеет планировать загодя. В конце концов, она немка и не лишена организаторских способностей. Сей час, облокотившись на перила балкона, она чувствовала, как расплелся узел прически, и волосы скользнули на шею. Если юноша в фланелевых брюках поднимет взгляд на балкон, она выражительно улыбнется, заставит его обернуться. Маленькие жизненные удовольствия — вот что держит человека на плаву. Изгнанник повернул голову, напряг слух. Это в палату зашел санитар забрать несъеденный завтрак. Санаторий «Ад Астра» тщетно мимикрировал под роскошный отель, и вот это вот лязганье посудой называлось сервисом доставка еды и напитков в номер. Само название было издевательством над латинским языком. «Пер аспера от астра» — «Через тернии к звездам». Он ухмыльнулся. «Через тернии в барх. Так будет вернее». Чехоточные постояльцы изображали бодрых отдыхающих, и в воздухе столовой каждый вечер висела густая пелена отчаяния, которая, пожалуй, прикончила бы его быстрее, чем его собственные легкие. Лишь по его неотвязным требованиям Фрида, наконец, подыскала виллу во всяком случае, если верить ей. Иногда она просто говорила то, что, как ей казалось, от нее хотели услышать. Добрых десять дней назад он заявил, что ни одной ночи больше не останется в адской астре. Он сказал, что умрет от недосыпа. По ночам соседи за стенами так кашляли, что все здание сотрясалось. А она парировала, что этот надсадный кашель его собственный. Сейчас она повернулась и стряхнула в его плевательницу еще добрый дюйм пепла. «Я тебя просил этого не делать», — сказал он. Плечи стянула веревкой и напрягшихся мускулов. «Может быть, как-нибудь съездим в Ниццу?» «Ницца не Брайтон, и меня уже тошнит от Франции». «Конечно, Ницца не Брайтон», — подумала Фрида, «но любой предпочтет Ниццу Брайтону» у Лоренцо сегодня явно вселился дух противоречия. Она смотрела, как лента дыма поднимается в дневное небо. Найти в Вансе место для жилья оказалось чудовищно трудно. Раз за разом владельцы вилл отказывали ей, боясь заражения. За последнюю неделю она и Барби, самая способная из ее детей, уже молодая женщина 25 лет, Испробовали все средства, от шарма до подкупа, отчаяния, шантажа чувством собственной вины, но никто не хотел пустить чехоточного к себе во владение. Чего доброго, он там и умрет. Любое путешествие длиннее поездки в такси совершенно исключалось. Лоренца просто не выдержит. Утренняя жара заползала ему за шиворот, и запонки воротника прожигали шею до волдырей. Он подозревал, Фрейди нравится, что он теперь беспомощен, кастрирован инвалид, который без нее не выживет. Всего-то и нужно добраться до Булони и сесть на покибот, идущий в Мью Хейвен или Брайтон. Я рад, что мы едем в Сасекс. Он так полон неба, ветра, погоды. Он жаждал увидеть белое сияние утесов на той стороне Ламанша, морскую пену в сумерках, желтые мочки на песке у соленой воды услышать шумное хлюпанье волн, но все это теперь Ферботтен. С немецкого запрещено. Эти места кишат дорогой швалью. Он взмахнул рукой. Люди просто наслаждаются солнцем после долгой зимы Лоренцо. Имеют право? Он подергал себя за воротничок. На английском курорте люди не ставят свое счастье в зависимость от непрерывного солнечного сияния. И хорошо подумала она. Но от чего это? Он вечно распространяется об Англии, будто она сама про нее ничего не помнит. Англичанам ничего не стоит проскакать по камням и плюхнуться в холодное море. Костный мозг замерзает от холода, у стариков останавливается сердце, яички сжимаются в песчинку. Но люди довольны. Никто не нуждается в том, чтобы постоянно пялиться на замечательный вид». Она водрузила грудь на перила балкона и подумала. «Может, молодой человек во фланелевых брюках снова пройдет тут на обратном пути?» «Мы хотим переменить обстановку, найти пару красивых ракушек, купить сувенир в какой-нибудь замшелой ловчонке. Мы ожидаем, как должное, толчую на пирсе, день-другой тумана, а под окнами что ж...» Он вцепился в подлокотники кресла. Под окнами только мусорщики орут, да так, что и мертвого разбудят. Откуда-то из желудка поднялся кашель. Черт возьми, вот бы старые добрые английские мусорщики разбудили меня, когда придет мой час. А если не получится, они, по крайней мере, живо уберут то, что от меня осталось. Раз-два и готово. Лоренца, ты не должен себя так утомлять. Я себя не утомляю, Фрида. «Видишь ли, перспектива неминуемой смерти утомляет человека самостоятельно, без посторонней помощи». Она изогнула запястье. Сигарета элегантно застыла в воздухе. У него защипало глаза. «Интересно, — подумал он, — встречается ли она до сих пор со своим любовником или капитану? От французской ривьеры до итальянской всего ничего». А любовник Фриды полон обаятельного нахальства и вкуса к жизни. Этого у него не отнимешь. Связь жены с любовником давно перестала быть тайной между мужем и женой и стала лишь темой, которой они сознательно избегали. Но в такие моменты он думал, а что если бы... Как сложилась бы его жизнь, если бы он не сошел в тот вечер вниз по склону, через рощу олив, прочь от нее? Дорогая Эр... Я ожидаю приезда «Ф» через несколько дней. Она утомительно пишет мне из Германии. Чем, кем был бы он сейчас, если бы после тех нескольких недель в Сан-Гервасио с ней просто остался бы там? Дорогая «Р». Если бы они остались вместе, то вместе растили бы ее трех маленьких дочек. Может, она и от него бы родила, кто скажет?» По утрам он работал бы над книгой среди древних алиф с видом на собор, мерцающий внизу на равнине. А Фрида имела бы своего Анжело еще в большем объеме, чем сейчас. И Чатерли никогда не было бы, потому что он не испытывал бы потребности выписать Эр, Создать ее на кончике своего пера, сделать так, чтобы она была рядом. «Прости, что так много слов». Они потому, что я не могу тебя коснуться. Если бы спать, обняв тебя, незачем было бы чернила тратить». Ближе к концу дня он поднимал бы голову от стола и видел бы, как она входит, возвращаясь с рынка, неся инжир, сыр и хлеб. Он смотрел бы через внутренний дворик виллы Коновая на рыжекаштановую голову, склоненную над вышивкой или рисунком. По ночам в постели она прижималась бы к нему всем телом, и он бы не жаждал дотянуться до нее через шум и суету времени. В тот вечер, спускаясь по холму, он не обернулся. Пусть думает, что он окончательно решил. Он послал несколько открыток и больше не виделся с ней. Сейчас на балконе адской астры он попытался развернуть купальное кресло, чтобы солнце не било в глаза и чтобы изгнать мысли о ней и о том другом далеком флорентийском балконе. Борясь с колесом, он возобновил тему. «Брайтон, Уортинг. В Литтлхэмптоне было достаточно неплохо, помнишь? Или в Богнаре? Я был бы счастлив, как рыбка в каком-нибудь занюханном Богнерском пансионе. Я бы туда свалил завтра же, не будь за мою голову объявлена цена». Он поднял взгляд. Жена улыбалась и махала прохожему, словно императрица с балкона дворца. «Никто не объявлял цены за твою голову». Она повернулась к нему и сняла тормоз с колеса. «Ты писатель, а не политический беженец». «Ладно бы голову, но меня могут посадить». «В тюрьме ты мог бы писать». «В тюрьме кормят». «Нет, худо без добра, Лоренца. Он посмотрел в небо. Над Вансом царил жестоко безоблачный день. Какая может быть надежда? Когда солнце так светит кому не попадя, жизнь превращается в бессмысленное бодрячество. Ривьера, как она есть, предсказуемая. Неразборчивая в связях, популярная. Когда-то она была ему прибежищем и источником счастья, но теперь он ее ненавидел. Люди. Везде люди. Фрида отшвырнула сигарету в дневной свет и хлопнула у ладоши. — Ну вот, наше такси за углом, я слышу мотор. Его ноги были босы, бледные твари-моллюски без раковины. — Как нелепо они выглядят на откидных подножках купального кресла, — подумал он. — Правда? — спросил он, не сводя взгляда со ступней. — Правда, можно ехать? — Она вытряхнула через перила балкона пепел из плевательницы и, и томно-роскошно потянулась. Она не думала, что он искренне верит в свою близкую смерть. Если бы верил, то не распространялся бы об этом постоянно. А поскольку он не верил, то и Фрида не верила. Врачи пророчили ему смерть уже долгие годы, и они с Фридой научились не слушать прогнозов и диагнозов. Его друзья считали ее безответственной и невнимательной, даже преступной. Презирали ее за это и многое другое. «Пускай себе», — думала она. Он опроверг все предсказания врачей благодаря одной только силе воли, своей Эфриды, А значит, она не будет сейчас задумываться о том, что он попросил ее надеть ему носки и ботинки. Он сказал впервые, что при наклоне у него начинается тошнота и отдышка. Зажим подтяжки носка никак не защелкивался. Фрида сложилась вдвое, склонившись над ногой мужа. Он тем временем ждал. Глядел вдаль, разглядывая горизонт, словно выискивая малозаметную трещинку в чаше дня. Все эти слова, все его труды теперь под арестом. Какой во всем этом был смысл? «Я не хочу умереть в такси», — произнес он. Она сказала, что придется потерпеть полуспущенный носок. Мелькнула мысль, может, расстегнуть ему ширинку и сделать минет или сунуть увесистую грудь, чтобы успокоился. Но пора ехать, а его желания в последнее время стали далеко не такими однозначными, если вообще когда-нибудь были однозначными. Она поднялась, красная от натуги, и сдула с лица прядь светло-седых волос. «Моя шляпа!» — он вцепился в колеса кресла. «Она в такси, Лоранцо. «Если мы не выйдем сейчас же, водитель продаст ее и сбежит. Пожалуйста, не будьте невыносим». Он промолчал. Теперь он во всем зависел от нее. Без нее не мог выжить. Может, так было всегда. Любая покорная жена усыпила бы мозг и душу. Он нуждался в вызове, который бросала она. Возможно, даже нуждался в том, чтобы решать задачу, которой она была. В браке им с самого начала пришлось нелегко. Она спокойно относилась к своим аппетитам, непринужденным забавам плоти. Он жаждал тайны родственного и в то же время инакого существа, неизведанной волшебной страны возлюбленной. От болезни он исхудал, а жена, ведомая аппетитом, располнела. Ей его не хватало, а ему ее было слишком много. Они приводили друг друга в отчаяние, и оно прочно связало их». Во времена относительной гармонии она его нянчила, и он принимал ее заботы. Этого было довольно. Теперь друзья давно пророчили распад их брака, но вот они, двое, досконально знакомые друг другу в незнакомом месте, цепляются за узкий карниз бытия. Наконец шнурки на ботинках завязаны, галстук точно посередине, элегантный светло-серый летний костюм, свежая рубашка с воротничком — Носовой платок, красный, чтобы не видно было пятен крови, начищенные коричневые броги. Прямо как настоящий джентльмен. Шляпа Хомбург. Через руку переброшен плащ. Лоуренс презирал, экзистенциальный класс инвалидов, существ в пижамах. Инвалид недействительный. Штамп недействительно он мог в любой день увидеть у себя в паспорте. Уж лучший клеймо «враг народа». Фрида выкатила его с балкона, раздвинув тонкие занавески в унылую палату, а оттуда в коридор. — Если кто-нибудь спросит, — сказала она у лифта, — сегодня прекрасная погода. Это достаточная причина. — Конечно, сегодня прекрасная погода. Здесь всегда прекрасная погода. Для них это ничего не значит. С тем же успехом можно сказать, что вода мокрая. Он чувствовал себя слабым, как подвявшая белая герань в горшке. Фрида вызвала лифт. «Мы выходим прогуляться», — спокойно сказала она. «Вот и все». Он вцепился в собственные коленки. Они распирали ткань штанин, как две костяные голгофы. «А если мы встретим моего врача?» «Повторяю Лоренцу. Мы выходим прогуляться». Она раскатывала «Р» с тевтонской непререкаемостью. Слабо звякнуло, прибыл лифт. «Инвалид, инвалид!» Скрипели колесики кресла. Мальчик-лифтер захлопнул наружную дверь лифта, сдвинул в бок внутреннюю. Приветственно кивнул проживающему и его жене и повернул ручку влево. Кабина ужасно дернулась и поехала вниз. Все это время изгнанник удерживал под пиджаком украденную жизнь Колумба. Библиотека была единственным светлым пятном в треклятом санатории. «Да», — сказала она, — «мы выходим прогуляться». Он кивнул, зубы стиснуты, костяшки пальцев белые. Тросы лифта шуршали и взвизгивали. «Жизнь, жизнь, жизнь!» К лифта открылось, ворвался солнечный свет, сердце грянуло колоколом, и как счастлив он был, как бесконечно счастлив снова оказаться в пути.